Ионные и плазменные двигатели. В отличие от химических реактивных двигателей, ионные не производят внезапного и очень эффектного выброса раскаленных газов, которые, собственно, и толкают традиционные ракеты. Их тяга обычно измеряется не в тоннах, а в граммах. Если такой двигатель на земле положить на стол, У него не хватит сил сдвинуться с места. Но все, что эти двигатели не добирают в тяге, они более чем компенсируют продолжительностью работы. В вакууме открытого космоса они способны работать годами. Примечание. Еще одним достоинством ионного двигателя по сравнению с химическим, о котором автор будет говорить ниже, является очень высокое приращение импульса ракеты на единицу массы израсходованного рабочего тела. Конец примечания. Типичный ионный двигатель напоминает внутренность телевизионной трубки кинескопа. Электрический ток разогревает нить, которая в свою очередь создает поток ионизированных атомов. Например, ксенона которые затем выбрасываются через сопло. Вместо струи раскаленного взрывного газа ионный двигатель выбрасывает слабый, но постоянный поток ионов. В 1998 году НАСА провело успешный запуск зонда Deep Space 1 с ионным двигателем N-Star на борту. Этот двигатель проработал в общей сложности 678 суток, установив тем самым новый рекорд. Европейское космическое агентство также провело испытание ионного двигателя на борту лунного аппарата «Смарт-1». На японском космическом зонде «Хаябуса», который сблизился с астероидом, произвел посадку на него и забор грунта, Работали 4 ксеноновых ионных двигателя. Вообще, ионный двигатель по характеристикам выглядит не блестяще, но способен обслуживать дальние и не слишком спешные экспедиции к другим планетам. Возможно, когда-нибудь ионный двигатель станет непритязательной рабочей лошадкой межпланетарного транспорта. Плазменный двигатель представляет собой более мощную версию ионного. В качестве примера такого двигателя можно назвать ВАСИМР Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket магнитоплазменная ракета с переменным удельным импульсом. Для разгона в космосе в нем используется мощный поток плазмы. Этот двигатель Разработан астронавтом и инженером Франклином Чанг-Диосом. Водород в нем разогревается до температуры в несколько миллионов градусов при помощи радиоволн и магнитных полей. Очень горячая плазма выбрасывается затем через сопло ракеты, развивая при этом значительную тягу. На Земле прототипы таких двигателей уже созданы и испытаны. Но в космос ни один из них еще не летал. Некоторые инженеры надеются, что плазменный двигатель можно будет использовать при создании корабля для экспедиции на Марс. Это позволило бы существенно до нескольких месяцев сократить время в пути. Некоторые разработки предлагают использовать для разогрева плазмы в двигателе солнечную энергию. Другие предполагают использовать энергию ядерного распада. При этом естественно возникают дополнительные проблемы безопасности, ведь придется отправлять в космос большое количество ядерных материалов, а космические аппараты подвержены всяческим случайностям. Но ни у ионного, ни у плазменного двигателя не хватит сил, чтобы доставить нас к звездам. Для этого потребуются реактивные двигатели, основанные на совершенно иных принципах. Одна из серьезных проблем при разработке звездолета это чудовищное количество топлива, необходимое для путешествия даже к ближайшей звезде и большой промежуток времени, который потребуется на это путешествие.